431. Матерь Агни-йоги Каждая чистая, самоотрешенная мысль приближает к фокусу света. Так забота о мыслях наинужнейшая. Мысли либо возносят, либо ввергают во тьму. По созвучию совершается объединение с тем, к чему устремлена мысль. В магнетизме мысли их силы. Каждый приносит породу своему. Как важно быть в мыслях, свободным от всяких несветлых притяжений. Часто можно наблюдать, как задыхается человек в мыслях своих, им порожденных, не думая, почему так тускло и беспросветно кругом. Если хотите войти в царство света, соблюдите мысль.